Генералу, само собой, разумеется, об этом знать не полагалось. «Я понимаю вашу точку зрения, мистер Каупервуд», высокомерно произнес Труман Лесли Макдональд. «Но какая от этого выгода городу?» «Разумеется, для населения северной стороны и для всех владельцев предприятий и земельных участков в деловой части города очень выгодно, чтобы ваш проект осуществился»